Глава 18. Вокруг дома выли сирены, стояло несколько полицейских машин. Чувствуя неладное, Андерсон вышел из машины и, расталкивая образовавшуюся толпу, стал пробираться к дому. Патрика он сразу же оставил где-то позади, тот оказался не таким шустрым. Рывок, чья-то спина, еще рывок. Марк подошел к ленте и перешагнул ее. Показал удостоверение полицейскому, на что тот кивнул и пропустил его. Тут же Марк снова заметил черный линкольн, стоявший в нескольких метрах от дороги, но рассматривать его времени не было. Следовало как можно быстрее попасть в дом. А дальше? Дальше Марк молча смотрел на труп. Истерзанный. Изувеченный. С уже знакомой идиотской ухмылкой во всю ширь изувеченного рта. Воистину, в этот раз подражатель превзошел сам себя, оставив крайне жуткое зрелище. Мэри Стоун стояла рядом. Один из полицейских хотел было ее у в е с т и но она у с т а л о отпихнула его и, облокотившись о стену, посмотрела на Марка. Пустота. Казалось, внутри нее... Пустота. В глазах не было абсолютно ничего. Марк уже видел такой взгляд, так обычно смотрят родители, потерявшие своих детей. И, несмотря на то, что этот взгляд он видел много раз, он так и не смог к нему привыкнуть. — Да забери ее уже! — крикнул Марк полицейскому, сильно потолкнув ее к выходу. — Не будет она на вас в суд обращаться! Словно почувствовав его волю, Мэри сделала несколько шагов к двери, но... Затем снова посмотрела на труп. При слоненной кафельной плитке, в кровавой рубашке, с кровавыми следами на полу Джон страшно улыбался, позволяя крови медленно стекать из разорванных краев детского рта. Увы, уже ничто не выдавало в этом мальчике некогда нагловатого и хомоватого гения, столь легко критиковавшего все его начинания. Теперь это был лишь маленький, испуганный смертью родителей ребенок, чья смерть так же была ужасна и отвратительна. Марк отвернул ее лицо рукой, Мэри не сопротивлялась. Оставшись на кухне с полицейскими, он подошел к трупу и, сев на к о р т о ч к и аккуратно повернул подбородок. Шея была перерезана. Только вот подражатель немного спешил, хотел как можно скорее разделать пацана. — Боже мой! — раздался молодой голос. — Господи Иисусе! Марк повернулся и увидел Томми, прикрывавшего лицо рукой. — Да как же так? Да да что ж теперь нам делать? — в е с т и в морг! Что тут еще сделаешь? Спокойно ответил Марк, возвращаясь к осмотру. В этот раз парня не оглушили, а придушили. А потому он и не смог толком сопротивляться. Другой вопрос — сделали улыбку наживую или подождали, пока он умрет? Ведь для весельчака это было крайне важно. Но это скажут лишь эксперты. Он оглянулся, вокруг было много кровавых следов. Но все они принадлежали парню. Ведь маленькие отпечатки детских рук трудно спутать с чем-то еще. Испуганный. Желавший жить мальчишка пытался хоть как-то закрыть хлещущую из горла кровь, но, увы, от этого толку не было. А затем, вдоволь насмотревшись на его муки, подражатель пододвинул труб к стенке и изобразил все так, будто бы он просто сидит и улыбается, медленно бледнее в собственной крови. Поднявшись, Андерсон вышел на улицу. Он закурил. Табак приятно обжигал его легкие, давая ему надышаться никотином. Убрать эту памятную картину. Картину мертвых детей. Ребенок. Снова ребенок. И снова эта дьявольская улыбка. Марк почувствовал, как прихватило сердце. Ненависть. Ненависть на себя, ведь он как будто забылся. увлекшись всеми этими расследованиями огромных корпораций, тем временем, как его задача была — ловить маньяков и охранять этого пацана, желавшего поскорее убраться из города. Умник, да, но все равно это всего лишь ребенок, ставший жертвой его тупизны. Окурок о ж о г руку. Марк устало посмотрел на о б у г л е в ш у ю с я кожу. Боль. Даже она не так отвлекала его от этих... чертовых мыслей. Он поднял глаза и увидел, как возле черного кадиллака стоял крепко сложенный негр и Патрик, что-то ему объяснявший. Андерсон бросил окурок и направился к ним. Единственный способ хоть как-то заглушить наступившие мысли — это заняться делом.